Глава седьмая В мертвой тишине они с минуту вглядывались в спуск эскалатора. Никакого движения Игнат не заметил. Сигнатур живых существ в зоне действия взора также не было. Из-за монументальной толщины стен его дальность была серьезно ограничена, Несмотря на третий ранг. Однако все же одно наблюдение Игнат сделал запах, тяжелый сумрак гниющей плоти исходил снизу. Это обеспокоило Хасита. В замкнутом пространстве дышать этим ни в коем случае не стоило. Ксион обратился он к замершему рядом инсектоиду. Охраняй меня, принять! Отозвался тот, не задав ни единого вопроса. Эта черта, обычно странная, в боевой постановке превращалась в золотую. Вытерев участок пола чьей-то брошенной курткой, Игнат быстро снял гиперовку и провел ритуал, которому когда-то научился от пастыря. Он помогал доставать небольшие предметы из кошмара, но, как выяснилось позже, работал в обратную сторону. На все про все ушло около часа. Но Игнат никуда не торопился. Он убрал в кошмар старый скафандр и достал артефактный, улучшенный ремесленниками жуков. «Выходим», – распорядился Игнат после того, как на обоих применил аспект сокрытия. Он улучшил навык маскировки. Теперь не приходилось поддерживать его, лишь иногда подпитывая энергией. Вместе они осторожно начали спускаться по давно вставшему эскалатору. Игнат невольно обратил внимание на баннеры, ровным рядом установленные на стенах. Реклама всевозможных товаров, услуг и прочие объявления. Всё это потихоньку становилось артефактами прошлой цивилизации. Пол внизу был покрыт стороны грязью. Присмотревшись, Игнат понял, что это разводы высохшей крови. Сколько здесь погибло людей, не представлялось возможным выяснить. Но где тела? задался вопросом Хасид. Наверхом предположил, что их убрали военные, чтобы избежать разложения и опасности эпидемии. Но сюда они точно не спускались. Опасность присутствовать, отметил Ксеон. Ощущать. Хоть взор и не фиксировал врагов, Игнат на всякий случай зачерпнул энергию из источника хаоса, приготовившись Они прошли вперёд по коридору. Правильно понимая ситуацию, бронированный инсектоид абсолютно бесшумно скользнул вперёд. Они уже давно сработались. Ксиом прекрасно понимал свою задачу защищать человека от близкого контакта с врагом. Сразу за спуском эскалатора начинался пологий поворот, за которым следовал прямой длинный коридор. Здесь засухшие кровавые разводы стали ещё более отчётливыми. Теперь Игнат не сомневался, что тела тащили куда-то вглубь метро. Если правильно помню карту, до перрона остаются считанные шаги. Коридор выводил в большое помещение, выделявшиеся лебниной и красивой мозаикой на потолке. Но любоваться дизайном было некогда. Внимание Игната тут же сконцентрировалось на лестнице, ведущей на перрон. Площадка, где когда-то городские обыватели ожидали своих поездов, превратилась в декорации для фильма ужасов. Весь пол перрона покрывал ковёр из обглоданных костей, гниющих фрагментов тела, изорванной одежды и обуви. Похоже, кто-то здесь не только убивал, но и жрал людей. Вид обглоданных человеческих костей и разлагающейся плоти вызвала Игната рвотный позыв. Но он справился с собой. Опыт последних месяцев не позволил потерять контроль над собой. Тем более артефактный доспех исправно фильтровал воздух, защищая человека. На автомате Игнат ускорил сознание, чтобы не вглядываться в гору трупов и не задумываться о том, что здесь случилось. За секунду он отсканировал всё пространство, после чего его внимание сконцентрировалось на энергетической сигнатуре, прятавшейся в дальней части перрона. Монстр выглядел как клубок обнаженных людей, плотно прижавшихся друг к другу. Чем больше деталей высматривал взгляд, тем отвратительнее становилось зрелище. Подгнившая плоть, словно воск, сплавилась в единое целое, образуя трехметровую гору из постоянно движущихся конечностей. Игнат тут же применил идентификацию. «Стихийно созданное существо» Уровень силы, 19, -й. Дары и особенности. Существо на грани первостихий жизни и смерти. созданное объединенные волей множества людей. Способности. Аура объединенной воли. Пожирание. Регенерация. Поиск жизни. Поглощение жизни. Статус насыщается. Это даже не тварь хаоса. С опасением подумал Игнат. Следовало быстро решить, что делать, пока монстр не заметил наблюдателей. Хасит не знал точно, но, кажется, от навыка поиск жизни на ближней дистанции аспект сокрытия не помогал. «Но «Ну и торопиться опасно», — закусив губу, подумал он. «Чем же шарахнуть эту тварь?» На ум пришло самое простое решение — аспект света. Именно этот инструмент почти всегда работал против неупокоенных. Однако тварь обладала слишком большим количеством непонятных навыков. Следовало подстраховаться. «Ксион, осторожно спускайся вниз. Я нанесу удар первым». Жук молча выполнил команду. Несмотря на размер, он не издал ни звука, перемещаясь по лестнице, заваленной всяким хламом. Игнат вздохнул поглубже и начал концентрировать энергию для атаки. «Три, два...» «Один», — готовясь к очередному испытанию в своей жизни, отчитал он. «Погнали!» «Вспышка!» Тёмные своды потолка озарил свет такой мощи, что ослепил бы любого наблюдателя. Луч света мгновенно настиг твари. Монстра и всё в пяти метрах вокруг него охватило жарким пламенем от поднявшейся температуры. Разбросанные вещи, кости и гнилая плоть мгновенно обратилась в пепел, но монстр остался жив. Далее последовал многоголосый крик боли, который ударил по разуму, и десятки безумных глаз зашарили по помещению в поисках невидимого врага. Игнат ощутил тяжёлое ментальное давление. Почти сразу ему стало легче. Тело рыцаря дисциплины мгновенно очистило разум. Светофильтр шлема работал, позволяя Игнату наблюдать происходящее. И увиденное ему не нравилось. Основной поток света обогнул здоровенного монстра, будто тот был накрыт невидимым пузырём какой-то защиты. Уродливую тварь обожгло только поднявшейся температурой воздуха, но этого было недостаточно. Нагромождение плоти тут же продемонстрировало интеллект, попытавшись скрыться. Двигаясь перекатами от одной колонны к другой, оно перемещалось вдоль перрона, приближаясь к незваным гостям под защитой бетонных элементов. Игнат ускорил разум, чтобы решить, как действовать. «Выходим вперёд!» Тут же дал команду замерзшему инсектоиду. «Примем бой на открытом пространстве». «Принять!» Коротко ответил инсектоид, безропотно отправившись выполнять смертельно опасный приказ. Игнат перепрыгнул лестницу, торопясь следом. Разогнанный разум анализировал увиденное, решая, что же случилось и как теперь поступить. Копируя действия монстра, он отбежал и укрылся за колонной на противоположной стороне. Здесь замер поезд с открытыми вагонами. В глаза бросились измазанные кровью стёкла, прежде чем Игнат сконцентрировал внимание на бои. Монстр уже показался из-за колонн и пошёл на инсектоида. Вблизи он был ещё более устрашающим. Дымящаяся после атаки туша была покрыта запюкшейся куркой. Руки, ноги, головы... Всё в беспорядке торчало из расплавившегося куска плоти. «Мама, иди сюда!» «Давай погуляем! Я уже бегу! Жди!» У Хаигната коснулся многоголосый вой, из которого сознание то и дело выдёргивало отдельные фразы. Снова стало тяжело. Вблизи ментальное давление твари действовало куда сильнее. Едва монстр приблизился, инсектоит ускорился, атакуя. Сверкнули серповидные клинки. Игнат сразу понял тактику. Ксион отрубал руки и ноги, собираясь обездвижить противника. Как и всегда, удары он наносил с абсолютной точностью и двигался с такой скоростью, что человеческий глаз выхватывал только отдельные моменты. Тварь стала стремительно терять конечности и, наконец, начала замедляться. Однако в следующий момент инсектоид замер. Его панцирь задрожал, будто селись вырваться из невидимой хватки. Монстр рванул к нему. Обманчиво беззащитные человеческие руки коснулись брони Ксиона. Символы на хитине вспыхнули, усиливая защиту. Но даже так Игнат услышал треск. Но это было не всё. Взором он увидел, что тварь вытягивает силу из инсектоида. Надо было срочно помочь напарнику. «Вот же!» Рыкнув, Игнат рванул вперёд, на ходу создавая кинетический щит. Подбежав ближе, он ударил им по ксиону. Получилось, жука отбросило. Упав на бок, тот прокатился с десяток метров, после чего встал, как ни в чем не бывало. Монстр повернулся к жуку, явно желая догнать жертву. Игнат ударил в многорукую спину аспектом света. И вновь луч обтек, не задевая монстра. Будто какая-то невидимая сфера защищала это создание. Но взором Игнат не видел никаких защитных навыков. «Аура объединенной воли. Возможно, это и есть её действие». Несмотря на то, что аспект не нанёс вреда, раскалённый от него воздух всё же обжигал плоть. Игнат увидел, как зашкварчало пузырящаяся от ожогов кожа. Визг ударил по разуму, вызывал головокружение. Игнат заметил, что его защита от метальных атак будто слабеет. С каждым разом ощущения были все неприятнее. Тем временем монстр обернулся к новому обидчику, оставив инсектоида в покое, и рванул вперёд. Несмотря на неловкий вид, передвигалась тварь очень быстро, перекатываясь одновременно, помогая себе торчащими отовсюду руками и ногами. Игнату оставалось лишь убегать, на ходу придумывая план. Забежав поезд через распахнутые створки, он побежал вглубь вагона. Звук бьющегося стекла и топот вдали позволил понять, что монстр идёт за ним. «Поиграем в прятки, родной! Ну, куда ты, матик? Не уходи!» Послышались разноголосые фразы. И когда мельком глянул на монстра, тот катился на него с неумолимостью лавины. Держаться от него на расстоянии было нетрудно, Однако давление на разум продолжало расти. «Он не так уж и силён физически. Едва хватает силы гнуть перила, чтобы пройти». Ускоренный разум тут же предложил идею. «Сион!» Игнат нашёл взглядом напарника. Тот потерял немного сил, но был на ходу. «Быстрее сюда!» Мысли речку куда лучше подходила для передачи информации. в вдоль секунды понял, что нужно, и начал действовать. Выбежав из вагона, Игнат развернулся. Создав кинетический щит, он ударил им корёжа металл, сминая стены, чтобы заблокировать выход. В следующий момент тварина летела на импровизированную баррикаду. Вагон вздрогнул, но выдержал. Тут же сверху на крышу упал ксион. Обладая чудовищной физической силой, жук быстро продавил металл, блокируя твари обратный путь. За пару секунд враг оказался в ловушке, зажатый со всех сторон. «Теперь уходим!» Распорядился Игнат. Мышеловка захлопнулась. Настало время действовать, пока монстр не нашёл выход. Превозмогая давление на разум, Хаосит вновь обратил энергию в аспект света. Вместо привычного луча Игнат ударил расфокусированным пучком по всей поверхности металла, быстро разогревая его. Тварь могла отводить направленные энергетические удары, однако высокая температура ей была не подвластна. С металла быстро слезла краска, а потом его поверхность начала наливаться малиновым свечением. Всего несколько секунд понадобилось, чтобы ловушка превратилась в мартыновскую печь. «Жарко! Пошли купаться!» «Хватит! Хватит!» В десяток голосов завупили головы людей, торчащие из тела твари. А температура кожи монстра начала лопаться, части тела твари начали обугливаться. Сжав зубы от концентрации, Игнат продолжал работать аспектом света. Ему надо было строго дозировать уровень излучения. Если металл станет слишком мягким от нагрева, монстр прорвёт ловушку и вылезет наружу. Когда конечности твари скрючила от жара, и она потеряла возможность двигаться, Игнат, наконец, ударил в полную мощь. Металл приобрёл яркое свечение и потёк, словно парафин. «Дорогой, горячо же! Хватит загорать! Пошли!» На этом крики оборвались. Тварь, наконец, захлебнулась и затихла. Ментальное давление на Игната резко исчезло. «Его волевой навык больше не работает», — отметил он. Игнат тут же сконцентрировал аспект в узкий луч и ударил потому что осталось от туши. За пару секунд монстр обратился в пепел. Эйфория от потока энергии доказала его гибель. «Фух, бля!» Отойдя подальше, Игнат хотел было откинуть щиток шлема, но вовремя вспомнил, где находится. «Ты как, Ксион?» — повернулся он к напарнику. «Энергия восстановить, быть в норме». «Вот и хорошо!» Игнат привалился к стене, давая себе короткий отдых. Он отметил, что получил достаточно много энергии с твари, несмотря на то, что часть досталась к Сиону. Но и тварь была непростой, несмотря на обманчивый низкий уровень. «Продолжим осмотр». Отдохнув, он позвал замершего жука. Убедившись, что опасности больше нет, они аккуратно обошли перрон. Трудно было понять, какие ужасающие события случились здесь и что породило монстра. Похоже, именно он методично стаскивал трупы с коридоров сюда и пожирал их гниющую плоть. Однако тяжёлая атмосфера действовала только на Игната. Его напарник был занят совершенно иным. «Быть хорошее место!» С явным воодушевлением отправил он сообщение. «Подходит дом-семья!» Ведущая не забывала о своих планах, выполняя просьбы Игната. Это вновь напомнило человеку, что инсектоиды – раса со своими интересами. Именно это понимание в Африке руководило его действиями. «Сейчас нам надо определить, куда дальше идти», – подумал Игнат, поднимая в голове образ карты. «Кажется, на Курской у военных серьёзная база. Значит, шанс найти врагов меньше». Главной целью Игната в метро была прокачка, поэтому выбор был сделан в пользу другой стороны. «Пошли, Ксион!» Сориентировавшись, Хасит показал в сторону нужного коридора. «Идём туда!» «Принять!» — ответил инсектоид. Вслед за человеком он спустился с перона и пошёл вперёд. Вскоре напарники уже двигались вдоль железнодорожных путей. За четверть часа осторожного бега они только никого не встретили. Игнат почувствовал лёгкое разочарование. «Говорили, что тут всё кишит тварями». Однако, кажется, Вселенная услышала его. Почувствовав нечто странное, человек и инсектоид резко замерли. «Опасность?» «Пока не пойму». Игнат увидел десяток странных сигнатур чуть в стороне от железнодорожного перегона. Имея человеческие очертания, они были наполнены какой-то странной однородной энергией. Это совсем не походило на разноцветные энергии даров. Игнат тут же применил идентификацию. Отравленное тело. Тело поражено желудочным ядом, сохраняющим температуру и энергетическую основу в удобном для употребления виде. «Это что еще за хрень?» Недоуменно подумал он и передал Ксеону. «Стой! Там что-то странное!» Жук, двигавшийся в десятки метров впереди, остановился. Игнат догнал его. И вместе они осторожно начали приближаться к подозрительному месту. Вскоре он увидел, что впереди, в левой стене, есть бетонная лестница, ведущая к распахнутой железной двери. Похоже, какое-то служебное помещение. Они подошли ещё ближе, и здесь уже напрягся Ксион. Игнат почувствовал, что тот излучает удивление или что-то похожее. «Следы». Походить на сородичей, но быть другими. Игнат лишь промолчал, не спеша делать выводы. Подойдя ближе, они увидели небольшой ангар, заставленный деревянными ящиками. Внимание Игната было привлечено десятком коконов, сделанных из какой-то склизкой дряни. Аккуратным редком они лежали у стены, не двигаясь. И это и были ранее обнаруженные сигнатуры. Само помещение было хранилищем материалов для ремонта метро или чем-то подобным. Среди прочего внимания привлекли пара ящиков, явно нового вида и разбросанное по полуоружие. Подойдя к одному из ящиков, Игнат откинул крышку. Увиденное заставило удивиться. Ровными рядами лежали круглые бруски, завернутые в картон. На крышке было написано «Осторожно, взрывоопасно». «Всё страньше и страньше». Вошедший Сиону втиснулся в помещение и подошёл к оконам. Тонкое лезвие сделало разрез. Взглядом открылось тело человека. «Чей-то еда. Лежать здесь малый цикл планеты». Игнат нахмурился. «Какого чёрта здесь делали люди?»